Глава шестая. Перевертыш, оборотень. В принципе, логично. Кому еще встречать посланцев воздаяние? Не поручит же герцог подобные обычным людям. Но любопытно. Впервые вижу частичные перекидывания. Брюнет остался в человеческой форме, но при этом некоторые черты приобрели явно з в е р и н ы й вид. Насколько помню, подобные неполные метаморфозы Говорят о высоком контроле над внутренним зверем. То есть данный оборотень как минимум стоит на ступени воина или, скорее всего, мастера. От его улыбки буквально ударило не скрываемой агрессией. Но того, что последовало далее, я никак не предвидел. Думал, сейчас начнется то, что в моем мире принято называть жесткими переговорами, так как ему явно не понравилось, что монахи закрыли путь к девушке рыцарю. Но все пошло не так. Ни слова не сказав, оборотень попёр вперёд, как танк, игнорируя преграждающих ему дорогу бойцов в оранжевом. Те же в свою очередь уступать тоже не собирались. Попытка Бау схватить п е р е в ё р т ы ш из рукав провалилась. Тот текучим движением ушёл от захвата и открытой ладонью внешне не сильно толкнул монаха в грудь. Но этот плавный жест только выглядел слабым. От толчка Бау отлетел на пару метров и покатился по асфальту. Впрочем, сделав кувырок, боец монастыря й тут же вскочил на ноги. Его напарник, видимо, никогда не страдал от лишних с а н т и м е н т о в и как только п е р е в е р т ы ш нанес удар, тут же кинулся в атаку, проведя стремительную связку. В ответ оборотень качнул телом, вроде простое движение, но оно было рассчитано столь хорошо, что все удары монаха не достигли цели. Резкий взмах рукой, и вот уже л а о катится по асфальту. Ладонь Майи на моей руке дернулась, но я не позволил ей уйти в проекцию и кивнул в сторону микроавтобуса. Во-первых, чем бы ни был вызван данный конфликт оборотней и клерикалов, мы рыцари и злома, и нам желательно не вмешиваться, придерживаясь нейтралитета. Во-вторых, несмотря на явное обострение ситуации, з а н г х е м совершенно спокоен. Чего нельзя сказать о полицейских. Только началась драка, они выскочили из машины, но не успели ничего предпринять, как были остановлены резким выкриком второго посланца дома на холме. Не вмешиваться, сидеть в машинах. Этот приказ люди в форме выполнили столь стремительно, что сразу стало понятно, они несказанно рады подобному распоряжению. Пока отводил взгляд на полицейских. Лау и Бау все же сумели остановить оборотня, точнее не остановить, а не дать ему двигаться дальше. Каждый из монахов уступал перевертушу по всем статьям и по скорости, и по силе, и даже по умению, но работая в паре, они многократно увеличили свои возможности. Схватка перешла в позиционную. Скорее всего, п е р е в е р т ы ш без труда добрался бы до нас, если бы не сдерживал себя. Но так как в его планы явно не входило убивать посланцев воздаяния, то он был ограничен в действиях, чем и пользовались близнецы, начав даже теснить оборотня. Наблюдая за развернувшейся всего в десяти шагах от меня дракой, поймал себя на мысли, что все, что показывают в местном кино, п о л н о я туфта в сравнении с реальностью. Оборотень, монахи показывают такое владение телом и такое мастерство боя. что мои глаза иногда просто не успевают отследить то или иное движение. И не сказал бы, что бой выглядел красиво, скорее жутковато. Вот Бао пропускает удар, и я отчетливо понимаю, прилети мне подобное, то как минимум провел бы в реанимации неделю, это если повезет, а не п о м р у сразу. Но монах продолжает поединок, даже не поморщившись от боли. Разве что пока его движения немного замедляются. На передней линии его сменяет напарник, поняв, что застрял, перевертыш издает г о р л о в о й рык. Его руки немного удлиняются, а вместо ногтей проступают звериные когти. В ту же секунду движения о б о р о т н я становятся еще более стремительными, выходя не только за рамки возможностей даже самого тренированного из людей, но и за рамки человеческого восприятия. Я уже не вижу его движений, только размытые пятна. С трудом удерживаю инстинктивный порыв выйти в излом и останавливаю от подобного м а ю Девушка, кстати, судя по ее реакциям в этом сражении, явно на стороне п е р е в е р т ы ш е а не монахов. Любопытно. Новая степень м е т а м о р ф о з а не принесла оборотню быстрой победы. Близнецы разорвали дистанцию, переглянулись и, издав какой-то протяжный заунывный звук, вновь кинулись в бой. При этом их движения тоже ускорились и начали выпадать из поля восприятия. Следить за поединком этой тройки стало практически невозможно. Мои глаза не успевали замечать удары, финты и блоки. Впрочем, я был спокоен, потому как, несмотря на всю эту сверхскорость и сверхмастерство, в состоянии и проекции я был все равно быстрее, чем любой из них. Меня по правде больше беспокоила Майя, чем поединок, развернувшийся в нескольких шагах. Девушка вышла наконец из того аморфного состояния, в котором пребывала последнее время. Еще минуту назад я бы порадовался такой перемене, но сейчас это было скорее из разряда, что же так не вовремя-то. с Жав ладонь девушки, еще и наступил ей на ногу. Не хватало только, чтобы она вмешалась в происходящее. А судя по ее реакции, именно это она и собиралась сделать. Майя явно не поняла моих намеков. Ее губы дернулись, но она не успела ничего сказать. Кто-то хлопнул в ладони, и от этого хлопка у меня не только заложило уши, но и на секунду парализовало все тело. Точнее не парализовало, а я просто застыл как изваяние. И не только я. Хлопок подействовал и на сражающихся. Бой прекратился и больше не возобновился. Так как за хлопком последовали слова. Мистер Рок будничным и каким-то даже скучающим тоном произнес Занкхэм, обращаясь к напавшему на монахов оборотню. Мисс Майя и мастер маэстро следуют со мной по своему желанию и с моего согласия. п е р е в е р т ы ш перевел взгляд на созидающего. Секунда-две стоял, н а б ы ч и в ш и с ь как будто ему было трудно понять смысл сказанного. А затем его глаза потускнели, и м е т а м о р ф о з ы откатились. Названный роком сделал шаг назад и поднял руки в знак примирения. При этом его л и ц о не выражало никакого раскаяния или сожаления. И что меня удивило, так это то, что наоборот н е драка никак не сказалась. У него даже прическа не потеряла укладки, не говоря об отсутствии синяков или иных повреждений, хотя я точно видел, как ему не раз прилетало и довольно увесисто. Близнецы же в отличие от него выглядели довольно потрепанно, все в с и н я к а х и в садинах. К тому же у Бау начал заплывать левый глаз. Через минуту он уже не сможет его даже приоткрыть. Это явно был неравный бой, но монахи не уступили и, как я понимал, не п о с л е д у я хлопка, продолжали бы сражаться, несмотря на свое состояние и далее. Мистер Тунг, заметив перемену в поведении оборотня, Занк х э м повернулся ко второму посланцу замка. Я понимаю, вы здесь потому, как это ваша работа. Уверяю вас, мы не собираемся мешать. Мы прибыли помочь. Мы на одной стороне. От имени герцога голос представителя дома на холме сухой и формальный, но при этом очень глубокий, с небольшим акцентом у р о ж е н ц а южной части страны. Сообщаю, Навилтер ь готов оказать любое посильное содействие третьей ладони. Закончим на этом с формальностями, тряхнул головой созидающий. Время утекает, мы и так прибыли слишком поздно. Можете следовать за нами. Нет, мы не знаем куда. Прежде чем Тунг задает вопрос, Занкхем отвечает на него, будто прочитав мысли. Но это на данный момент не важно. Мы прибудем туда, куда надо, уверяю вас в этом. Пути созидающих. В задумчивости кивнул на его слова собеседник. Если вам так удобно, то считайте именно так. Равнодушно и явно потеряв интерес к разговору произнес Занкхэм. Затем он повернулся к своей группе и с командовал: «По местам, господа рыцари, вы не передумали? А этот вопрос адресован уже нам. Прежде чем Майя, которая, судя по всему, хотела остановиться и поговорить с р о к о м успела перевести свои намерения в действие. Я ее поточил к микроавтобусу. Девушка дернулась, но моя хватка была достаточно плотной. Мне начала она не время, прошепел я в ответ, прерывая ее слова. Видимо, Майя доверяет мне, так как не стала возражать. Ее ладонь расслабилась, и девушка последовала за мной. На секунду мелькнула мысль, а доверилась бы она мне с ними я шлем. Скорее всего, увидев лицо иззау. Того самого паренька в футболке с роботами девушка в миг переменила бы свое отношение. Черт, о чем я думаю в такой момент? Бежевый микроавтобус, к которому мы подошли, ничем не отличался от привычных мне. Судя по виду машины, это б ы л о авто из какой-то службы проката. Странно, я думал, что бы его и группе монастырей выделит особенный транспорт, но нет. простой, в и д а в ш и й в и д ы и пробежавший не один десяток тысяч километров автомобиль. Первым на место рядом с водителем сел Нейн, а вот за руль к моему удивлению Руи. Девушка пристроила свой тубус около сидения и с недовольным лицом завела машину. В следующем в салон забрался з а н г х э м и сделал в нашу сторону приглашающий жест. Подтолкнув Майю, я пропустил ее вперед и только затем пристроился сам, сев рядом с ней. Последними в микроавтобус зашли близнецы и заняли крайние задние ряды кресел. Оглянувшись со своего места, Нэн широко улыбнулся и толкнул Руи в плечо. А я тебе говорил, никогда не сомневайся в выборе шефа. Девушка в о т к р о в е н н о й б л у з к е не повелась на провокацию, но это не остановило испано-португальца, и тот продолжил: Как бы мы все поместились в твой любимый р й в е р а? Вот. Рейвер, насколько помню, это спортивный внедорожник, но Нейн прав, в нем с трудом поместилось бы и пятеро человек. Получается, Занхэм знал или, точнее, предвидел, что после визита в обитель знаний его группа увеличится, раз еще по прибытию в в и л ф л и е с выбрал именно микроавтобус. К тому же не думаю, что Нейн сказал эти слова только для того, чтобы поддеть свою напарницу. Скорее его спич был адресован мне и Майе. Со вполне понятным посылом, кстати. Что ж, е спасибо за напоминание о некоторых возможностях созидающих. Из-за расположения кресел в автомобиле получилось так, что я и Майя сидели напротив з а н г х е м а лицом к лицу. Точнее слово получилось здесь явно неверное. Созидающий специально нас так усадил, уверен в этом. Хорошо отлаженный движок рокотал целую минуту, но мы так никуда пока не двинулись. Представители дома на холме также уже погрузились в свои внедорожники, а мы все стояли, словно ожидая чего-то. Глава т р е т ь Ладони. Надо, кстати, постараться узнать, что значит это словосочетание. Сидел молча. Его глаза были закрыты, а в руках он держал тот самый томик стихов, который забрал из монастыря. Дыхание созидающего было равномерным. Мне даже показалось, что он медитирует. Все остальные также молчали. У меня была куча вопросов, как и у Майи, которая беспокойно е р з а л а в кресле, но я не рискнул прерывать Занкхема, чем бы он ни был там занят, а девушке рыцарю явно мешало заговорить первой, привитое воспитанием уважение к с т а р ш е м Три минуты тишины закончились на том, что созидающий глубоко вздохнул, открыл глаза и, отложив томик стихов, потёр пальцами переносицу, после чего обратился ко мне, мастер маэстро. Не могли бы вы отключить свою способность? Наклонил голову в бок в немом вопросе, будто не понял его просьбы. Даю вам слово, я не буду делать слепок вашей ауры, а остальным здесь подобное не по силам. Если же вы опасаетесь мифических ментальных атак, то я со своей стороны готов гарантировать вам защиту от любого воздействия тонких энергий на время нашего совместного пути. Мой шлем наклонился еще сильнее, пока он меня не убедил. Видимо, поняв это, высокоранговый сенс продолжил: Мы сенсы видим ауру людей, и чем сильнее дар, тем ч е т ч е это эфирное зрение. Но это не та способность, которую можно выключить. Это просто дополнительный набор чувств. Только если глаза можно закрыть, а уши прикрыть руками, то эфирное восприятие не отключить. Оно всегда с нами. А ваша способность. Попробую пояснить на примере. Долго бы вы смогли разговаривать с человеком, у которого вместо лица прожектор, причем свет этого прожектора не только бьет вам в глаза, но и постоянно меняет цвет по пять раз в секунду. Несколько мгновений размышляю над сказанным. Не думаю, что он меня обманывает. Сенсы подобного уровня, к тому же вставшие на путь служения, выше подобной мелочности. Судя по его поведению, мое мерцание ауры мешает в каком-то важном деле, сбивает концентрацию. Да и если верить памяти, з а о с е н с ы очень серьезно относятся к сказанному, а случаев д о к а з а н н о й л ж и с изидающих вообще не зафиксировано. В общем, риск не так и велик на самом деле. Поиск по ауре – это в кино и детективах на такое способны любые сенсы. В реальности же только самые сильные обладают такими возможностями. К тому же есть у меня уверенность, что если клерикалы захотят по-настоящему захотят найти меня. То никакая маскировка и никакая конспирация мне не поможет. Я уже достаточно обвыкся в этом мире, чтобы не питать л о ж н ы х иллюзий. Да, это будет не так просто, но бросив на это достаточно ресурсов и одаренных, найдут сто процентов. Завершив свой скороспелый анализ, тяжело вздыхаю и отключаю мерцание ауры. Спасибо. Тут же реагирует Занкхэм с некоторым облегчением, потирая глаза. Не переживайте за свою тайну. Пока я рядом вам ничего не грозит. Сказав это, глава группы воздаяния замолчал и вновь сжал томик стихов в ладонях. Его дыхание выровнялось, стало глубоким и ритмичным. Хорошо, что на мне закрытый шлем. Я явно не уследил за лицом, потому как слово "тайна" он произнес слишком акцентированно и не думаю, что это означало тайну моей реальной личности. Стоп, не дергаться. Он такой же созидающий, как и т у ч о н к И не думаю, что видит меньше куратора Рейгов. То есть, едва я снял мерцание, как он вполне мог разглядеть два камня души в моей ауре. Спокойно. Мне даже выгодно, что клерикалы принимают меня за реинкарната. Так что не волноваться, дышать ровно, не паниковать, не паниковать. Майя, обращаюсь к сидящей рядом девушке. Ты не знаешь, в каком и т е л ь е одевается мистер Рок? А? Она явно сбита с т о л к у этим вопросом. В принципе, именно этого я и добивался: не дать ей время задуматься над словами з а н г х е м а переключить внимание на иное. Ты же видела, драка была серьезной. Разве ты не обратила внимание, что по ее завершении костюм мистера Рока не только не был порван, но даже не помялся? М -м -м, глаза м а й уперлись в потолок микроавтобуса. Не знаю, но могу знать при случае. При случае киваю на ее слова. Что же, эти двое не просто знакомы. Майя знает этого представителя замка более чем хорошо, раз может позволить себе подобные вопросы. Не является ли этот мистер Рок куратором Рейга в со стороны герцога? Возможно, даже вполне вероятно. Руи, голос Занкхема прерывает мои размышления. Прямо по дороге на восток, затем на третьем перекрестке поверни на юг. Мотор взревел, жалобно завизжали покрышки, и меня тут же впечатало в кресло. Микроавтобус стартовал с места, будто он неспокойная машина для семейных поездок, а заправский спорткар. Руи с небольшим раздражением произнес созидающий: "Нам надо, чтобы представители местных властей следовали за нами, а не сбросить их. Уйми свой пыл. Как скажете, Лаубан". Немного разочарованно произнесла девушка за рулем. И микроавтобус тут же сбросил скорость, плавно встраиваясь в общее спокойное городское движение. Созидающий мазну взглядом в по окну отложил томик стихов в сторону и посмотрел в глаза Майи. Его губы тронула легкая, но какая-то усталая улыбка. Непринужденным и естественным, почти семейным движением он наклонился вперед и поправил запутавшийся локон в прическе девушки, после чего сказал: «Не стесняйся, я не кусаюсь». Почему? Зачем? Тут же выпалила Майя, будто только и ждала разрешения заговорить. Почему вы позволили случиться этой безобразной драке? Услышав это сбивчивое, импульсивное, но столь эмоциональное обвинение, Занкхэм откинулся в кресле и засмеялся. Засмеялся тихо, необидно, естественно. Давно я не оправдывался перед молодыми, милыми и симпатичными девушками, произнес созидающий отсмеявшись. Спасибо, что п р о б у д и л а эти приятные и казалось давно забытые воспоминания. Эти слова настолько смутили Майю, что девушка покраснела до корней волос. Нет, твой вопрос не вышел за рамки приличия. Все нормально, и я на него отвечу. Сэнс р а с с л а б л е н н ы и даже с каким-то удовольствием потянулся и продолжил: начну с того, что драка вовсе не была безобразной. В подтверждение этих слов синхронно х и к н у л и с задних сидений близнецы. Вполне профессиональная драка, я бы даже сказал. Впрочем, это не так и важно, какой она была, ведь главный вопрос, который тебя интересует, почему? Майя резко кивнула, не решаясь перебивать старшего. И ответ так было нужно тебя не устроит. Девушка замотала головой, как кукла на веревочках. А я поймал себя на мысли, что Занкхэм просто смеется над ней, совсем чуть-чуть, но смеется. Ему будто доставляет удовольствие этот разговор, словно он пробуждает в нем что-то и правда давно забытое. Насколько я понимаю, ты переживаешь за Мистера Рока, а вот эти слова не для Майи, а не для меня. Но если говорить откровенно, если и стоило за кого-то переживать в этом инциденте, то не за него, а за тех, кто сидит за вами. Сэнс замолчал, провоцируя девушку на вопрос, и так клюнула на эту нехитрую приманку. Но разве бойцы закрытых монастырей не лучшие из лучших? С ноткой обиды и недоверия воскликнула Майя. Так и на вашего правителя работают далеко не простые люди и перевертыши. Подмигивает в ответ Занкхэм. Я, если честно, удивлен. Разве мистер Рок не донёс до своих подопечных того факта? что является одним из лучших поединщиков на в и л ь т е р а и на его счету как минимум два десятка выигранных дуэлей. Взгляд с о з и д а ю щ е г о стал похож на блеск стали мизерикордии. Дуэли до смерти. Майя еще недавно краснеющая явственно побелела. Какая тонкая работа. Минута разговора не больше, и один из ключевых персонажей, самый влиятельный на данный момент рыцарь злома в мире. Уже никогда не будет доверять куратору дома на холме, как доверяла до этого. Несмотря на то, что власти Навилтера ь и к л и р и к а л ы в вопросе рейгов выступают как союзники, тем не менее между ними идет скрытая борьба за этот новый, во многом неизведанный, но столь мощный и многообещающий людской ресурс. И мне только что это продемонстрировали. А то, что это была именно демонстрация, причем обращенная лично в мою сторону. Понятно, как дважды два. А что эти слова еще и посадили зерно недоверия к мистру Року у Майи? Только приятный бонус. Ведь невзирая на то, что разговаривал Занкхэм с девушкой рыцарем, целью его слов б ы л именно я. Киваю в знак благодарности, и на губах созидающего мелькает заметная только мне понимающая улыбка. Так что, госпожа Майя, как ни в чем не бывало, продолжает сенс. Мистер Рок, скажем так, совсем из другой весовой категории, нежели Бао и Лао. У этой пары таланты лежат несколько в иной области, нежели физическое противодействие п е р е в е р т ы ш а м Поверь, твоему другу ничего не грозило, даже наоборот, произошедшее пошло ему на пользу. Вновь пауза, но в этот раз девушка не поддалась на провокацию, что, впрочем, нисколько не смутило з а н г х е м а и тот продолжил. Ладно, я понял. Отвечу без о н о с к а з а н и й прямо. Случившееся этой ночью, а также то, что единственный выживший открытый рыцарь Злома пропал в неизвестном направлении, м а й я стало п у н ц о в о й при этих словах. Изрядно подкосила способность мистера Рока трезво мыслить, и его внутренний зверь пошел в разнос, захватывая все больше и больше контроля. Ни мне, ни тебе, да и вообще никому, за исключением наших общих врагов. Не пошло бы на пользу п о т е р я я он контроль. Ему была нужна встряска, разрядка. Даже если он сам и его ближайшее окружение этого не понимали. То, что ты назвала безобразной дракой, послужило своеобразным открытым клапаном, который выпустил излишнее напряжение и о с т у д и л кровь мистера Рока. Лау и Бау прочистили ему голову, если говорить совсем просто. Были ли другие способы решить эту проблему? разумеется, но этот оказался самым простым и г л а в н о е и быстрым, а мы, если ты заметила, немного спешим. с е н с внезапно замолчал и поднял руку в жесте перерыва, затем положил ладонь на книгу и прикрыл глаза. пара вздохов он произносит немного отстраненным голосом. Руи, поворот налево двести метров, затем прямо километр и уходи на трассу, ведущую на юг. Принято. Тут же о т р а п о р т и р о в а л а сидящие за рулем. Вот и получается. Созидающий вновь обращается к Майе. То, что по форме возможно и выглядело как безобразная драка, по сути же являлось сеансом экстренной психологической помощи. Да, и если быть честным, то Лау и Бао тоже не помешало получить по головам. Обиженное сопение с задних рядов Сэнс проигнорировал. Некоторые уроки не теряют своей актуальности, если их периодически повторять. Сопение с задних рядов тут же прекратилось. Я отвечая на незаданный вопрос с мастера-маэстро, Занкхэм повернул голову ко мне. Почему Лао и Бао не позволили подойти м и с т р уроку к вам? В этом исключительно моя вина, так как я согласился, что вы следуете с нами, то есть временно включил в нашу группу. Соответственно, вы находитесь под защитой нашей ладони. Приближение же к вам почти потерявшего контроль над внутренним зверем п е р е в е р т ы ш а согласно регламенту полевых операций, п р е в е н т и в н о положено рассматривать как акт агрессии. Мог ли я предвидеть подобный поворот событий, приглашая вас с собой? Вот этот вопрос я позволю себе оставить без ответа. Хищно поднятые уголки губ ясно показывают. Уточнять и переспрашивать не стоит. И нет, я не умею читать мысли. Просто хорошо читаю неосознанные движения и жесты. Да и ваша аура приобрела отчётливо оранжево-зеленую тональность, что намекало на едва сдерживаемое любопытство. Он вновь переводит взгляд на Майю. Я ответил на твоё зачем и почему. Да. Тихо и даже как-то смущенно отвечает девушка рыцарь. Вот и хорошо. Занкхэм откинулся в кресле и прикрыл глаза. На его губах играла легкая, немного неуместная для его возраста и статуса озорная улыбка.